Муравей! кричала белка, стоя на краю оврага. Муравей, муравей! Она знала, что муравья там нет, ведь он был в гостях у льва на краю пустыни. Странно, подумала белка. Все равно я его зову, и ведь надеюсь, что он ответит. Муравей, муравей! Овраг круто уходил вниз, а весь зарос папоротником и кривыми соснами. Белка осторожно подошла к краю, поскользнулась и полетела вниз. Муравей! крикнула она снова, теперь уже от испуга. И тут вокруг нее Стало темно. Где я, подумала белка, и осторожно поискав руками по сторонам, нащупала что-то скользкое. Муравей, закричала она, хотя собиралась крикнуть: "Помогите". "Спокойно", сказала улитка. "Это я". Белка облегчённо вздохнула и постепенно начала приглядываться. Наверху она разглядела небо, вокруг себя кусты, а внизу чёрную землю. "Где я?", спросила она. Так-так, сказала улитка. И что мне на это ответить? Надо бы сказать здесь. Ну что этим объяснить синиш? Ничего, сказала белка. А как отсюда выбраться? Никогда не задумывалась, сказала улитка. Муравей! снова закричала белка. Муравей, муравей! Что это? Значит, спросила улитка. Эх, сказала белка. Наверное, ничего. Можно мне тоже это покричать, спросила улитка и закричала очень тихо и скользко: "Муравей, муравей". Они не знали, о чём им ещё поговорить и что покричать над днём аврага. Там их и обнаружил муравей, который возвращался из пустыни на спине у лебедя и услышал, как внизу его кто-то тихо зовёт. Что ты здесь делаешь? приземлившись, спросила он у белки. Я думала, ты никогда не вернёшься, тихо ответила она. А я здесь живу, сказала улитка. Но я не знаю. Интересно ли тебе это? Муравей внимательно посмотрел на улитку и сказал: "Пошли с нами". Они с белкой вскарабкались на спину лебедя. "Я временно останусь здесь", сказала улитка. "А то в дорог ты потом передумаешь". Лебедь расправил крылья и собирался взлететь. "Муравей", сказала улитка. "Что?", спросил муравей. "Муравей". Муравей, сказала улитка. Что это значит? спросил муравей. Улитка вопросительно посмотрела на белку. А, сказала белка. Не обращай внимания, полетели. Они поднялись вдоль обрыва в небо и полетели в лес.